перед самым отъездом опять подальку мыс. В гости не отпускали в обратный путь, пока не угостили основательно. Они простились со старшими у большой юрты. В кони тронулись, набай не отводил глаз от малой юрты. Её тондук оставался попрежнему закрытым. Ток Жан и не подумала повидаться со мной еще раз. Не захотела даже встать и проститься, и он гневно хлестнул коня, чтобы скорее уехать. Но не выдержал и еще раз оглянулся на заветную юрту. Возле нее показалась женская фигура. Черный чапан был накинут на голову. Белое длинное платье спускалось до земли. Ну и так же ли это? Наверное, я только что встала, а баю казалось, что он ясно слышу переливчатый звон серебряного шелпы. А может быть, это напев его собственного сердца? Но останавливаться было неудобно. Верблюжьи горбы, даже само название этого аула стало теперь для Абая близким и дорогим, остались далеко позади. Всадники, минув горные отроги, ехали берегом реки Караул. Абай перевёл коня на шаг. Вдруг до его слуха донёсся приближающийся конский топот. Встревоженное сердце опять заметалось, как ночью вспыхнуло внезапной надеждой. Абай порывисто обернулся. Но верховой, какой-то смуглый коренастый джигит, ехал не от аула Суэндика. Всадник приблизился. Он оказался совсем юным. Над верхней губой у него только начинал пробиваться пушок. Юноша сидел вверх. На бурыке были подстрижены так, как подстригают тюхлеток. Поравнявшись с путниками, он отдал салем. Лицо его расплылось в улыбку, белые зубы блеснули как жемчуг. Ему скучно ехать одному. И вот он догнал путников, чтобы поболтать с ними. Дуть бурыка было было в поту. Губы в пене, она тяжело раздувала ноздри. Глубо путешественника радушно встретили нового спутника. Начались взаимные расспросы. Юный папутчик оказался сыном кумэнбая из аула Сюндыка по имени Ербол. Карабер скоро запросто разговорился с Ерболом. Слушая их, Абай почувствовал к молодому Джидиту дружеское расположение и ласково смотрел на него. Ербул оказался близкой роднёй Суйündику. Его мать приходилась двоюродной сестрой матери Текжан. Он как свой человек постоянно бывает в доме Суйündика. Весёлые слова хоть и в юноше сразу завоевал сердце Абая. Абая поразило огромное количество птиц в карауле. Он высказал желание поохотиться в этих краях. Ербол тот же спросил: "А сокол у тебя есть? Если есть, приезжай к нам. Я покажу тебе места, где водятся утки и гуси". Дома у Абая был сокол Токижана. Предложение Ербола показалось ему заманчивым. Едва отъехав от верблюжьих горбов, он уже мучился, обдумывая, когда и под каким предлогом еще раз и скорее побывать здесь. Приглашение Ербола открывало ему этот путь. Разговор об охоте быстро сблизил их. Они болтали, как давнишние друзья. Казалось, что разговорам не будет конца. Но вот они выехали в долину, где их дороги расходились. Ерболу нужно было свернуть направо, а дорога Абая и Карабаса лежала налево, в Ау-Кун-Ке, у подножия хребта Чингист. Но Абаю не хотелось расставаться с Ерболом, и он начал упрашивать его: "Может быть, ты уж не так спешишь в Кольгейнар? Поедем к нам". "Ну вот. А что я отвечу, если спросят, по какому делу я приехал?" рассмеялся тот. "А никто и не спросит. Погуляешь у нас, погостишь, поохотимся с соколом". Просьба Баи звучала заманчиво. Не самому это по душе, юноша на минуту задумался, ну нет. Внезапно решил, ну не могу. И пояснил дела. Вскоре он простился со спутниками и поскакал к Кольгайнару, сияя весёлостью, как и в первые минуты встречи. Его жизнерадостность понравилась Абаю. Он завидовал Ербулу. Ведь Ербул каждый день может видеться с Такжан. Какое это было бы счастье для Абая. А тот небысь, беспечно, со спокойным сердцем встречается с ней. Ербул последняя надежда Абая, и он удаляется. Только что был таким задушевно близким. И вот исчез. Они приехали в Карашуки после обеда. У просторной белой юрты Кунке и возле кухонной юрты стояло на привязи много лошадей под сёдлами, украшенными серебром. Очевидно, Кунанбай устроил какой-то сбор под дворам коней Карабас тут же установил, что приехали люди только из ближайших окрестностей. Это всё Иргизбай, Жонтаяк, Топай. Ну, сборы обычные. И он прибавил огорчённо: эх, всех коней заседлали, видно уже собираются уезжать. Прозивали мы с тобой обед. Абай вошёл и отдал салем. В юрте было полно народу. Кунанбай сидел под ли высокой кроватью. Плечи его возвышались над всеми остальными. Ворот белой рубахи был распахнут и открывал волосатую грудь. Гости уже одетые в дорогу допивали кумыс и слушали напутственные слова Кунанбая. Некоторые приподнялись и так и замерли на одном колене с Малахаем на голове. За кроватью, ближе к двери, сидела Кунке. Рядом с нею старый жум Абай перебалтывал и переливал кумыс, а Бай подсел к ним и услышал слова отца. Меня уверяют, что я ошибаюсь, что они не затевают новой вражды. Хорошо, поверю. Может быть, себе во вред, но поверю. Как-то мрачно подчеркнула на эти слова. Буду терпеть, пока не удостоверюсь своими глазами. Кто мне истинный друг, с этими словами Кунад бая кинул быстрым взглядом своего пронизывающего глаза всех от почётного места до дверей и впился им в старейшин родов: "Жонта яки тобай. Кто мне истинный друг, пусть терпит вместе со мной". Терпите набуд чи готово ко всему. И когда я сяду на коня, будьчи со мной. Посделайте так, будете правы перед Богом и передо мной. Больше, пока у меня нет ни желаний, ни просьб, закончил он, как будто сказал этими словами, кто собрался, может ехать. Все в один голос поддержали его. Да будет по-твоему. Да будет так, как ты сказал. Абай подумал про себя. Точно клятву дают. Наверное, отец вызвал их, чтобы прощупать и стянуть под ту же обручем. Унанбай только что произнес слово «друг». Абай окинул всех взглядом и невольно задумался. Люди, которых отец назвал друзьями, были совсем незнакомы юноше или знакомы очень мало. Раньше отец называл друзьями Байсала, Каратая, Божея, Суэндика, Тусипа. Сейчас здесь не было ни одного из них. Не было даже Кулиншака, к которому он недавно сам посылал его. Тут же «Что-то другое? Что это за новые друзья? А где же прежние? Или здесь кроется какой-то новый тайный замысел?» По возвращении из Каркаролинска Абай был убежден, что распри и раздоры окончились примирением, совершившимся в городе и закрепленным отдачей несчастного ребенка Божею. Разговоры и слухи как будто тоже прекратились. А о чем шептались в народе, он не расспрашивал. Большинство гостей разъехалось. Кунанбай задержал у себя двух-трех старейшин, но и в этом тесном кругу он был каким-то сдержанным и напряженным. Абай так и не мог рассказать ему о своей поездке в Кунанбай свою дикую. Получив добрую минуту, он отчитался перед отцом. Остаться здесь обое не хотелось, его тянуло сегодня же уехать в Жыдыбай к матери. Но когда он сообщил о своём желании отцу, Куланбай резко оборвал его. Что ты, девчонка, чтобы в куклы играть? Не можешь отстать от матери? Тебя лучше с бабами, чем со мной. Здесь ты видишь людей. Слышишь умные речи. Учишься жить. А чему научишься там? Внутренне Абай не мог согласиться с этим. Если ты отец, то она мать. Сына растят и воспитывают оба подумал он про себя, но прямо перечить отцу не решился. У меня от дома Соколо, неуверенно сказал он. нынче много дичи, я хотел поехать в Жыдыбай поохотиться. Такое желание Кунанбаеву было понятно. Он не возражал. Ну, побудь здесь ещё дня два. Я хочу завтра послать тебя к байдалы, а потом поедешь к себе. Это вполне устраивало Абая. У него сразу стало легко на душе. Новые идеи из юрты он задумался. Сначала Кунанбай отправил его к Куленшаку, с которым был не в ладах, потом к Суюндику давняя размолвка, о которой Кунанбай мы тоже всем известны. От этих стариков обою слышал нелестные отзывы о своём отце. А теперь отец посылает его к пойддалы, к сообщнику Бажее. В чём же тут дело? Почему отец даёт ему поручение именно к ним? Кунанбай невероятно нарочно посылает его к тем, С кем враждует? Пусть увидит, что это враги. Пусть узнает их ближе. Наверное, думает он, тогда поймет и оценит меня. Или это не так? А Бай снова глубоко задумался. Де Брием. Мне кажется, что он бродит в тёмных запутанных дебрях, безоружный, беспомощный, втянутый в судочейта суровой волей. Через 2 дня Абай снова вместе с Карабасом выехал к быйдалы. Здесь было не то, что у Кулинчака или у Сулен дика, не приветливые встречи, не гостеприимство. Едва они переступили порог огромной юрты, как услышали раздражённый крик байдалы. Он на кого-то сердился. В юрте жарко и душно, и царил беспорядок. У самой двери скотница готовила сварить омечь и сыр. Посредине кипел большой котёл. Байдалы осыпал шлепками какую-то маленькую, сморгалицую девочку. Убей рассе, прочь. Покое не даёшь, будь ты проклята. Крикнул он и толкнул ребёнка. Перепуганная девочка чуть не свалила свой огонь и залилась плачем. Сперва она плакала громко, лавзыт взвизгивая, а потом вся посинела, захлёбываясь в плаче. Убей эту дрень, чтоб духу её здесь не было, приказал байдал и жене и выгнал девочку за порог. Дабай и Карабас вошли в юрту отдали Салем и сели. Байдалы холодно принял их с Салем и холодно поздоровался. Когда в доме варит сыр, котёл занят. Это удобное оправдание для тех, кто не любит угощать гостей мясом задерживаться в юрте, где царит шум и беспорядок, обою не хотелось, пусть не угощают, тем лучше, подумал он, потешаясь в душе над Карабасом, который больше всего в жизни интересовался едой. Есмай обед и ужин занимали всё его внимание. Иногда Абай торопился с отъездом, но Карабас задерживал его только потому, что в этом доме на ужин подавали копчёное мясо. Чернобородый суровый хозяин ни разу не обернулся к гостям и упорно смотрел на дверь. Потом неопределённо кивнул жене, как бы говоря: "Принеси им кумыкса, что ли". Карабыз снял пояс и хотел было усесться поудобнее, но обой, поняв настроение хозяев, Не собирался надолго располагаться. Когда принесли кумыс, байдалы сам переболтал, перелил его и подал гостям по чашке. "Куда едете?" спросил он наконец. "По какому делу?" Обай тот чужиж изложил ему поручения отца. Дело опять шло о земле. Перед откочевкой на Джайляу Кунэнбай предоставил роду Букинши взамен отнятого в прошлом году карашоки земли, граничащей с пастбищами Байдалы. Теперь он просил Байдалы разрешить аулам Сугира и Суиндика пользоваться пастбищами. Выслушав Абая, Байдалы нахмурился и долго молчал, пристально смотря на юношу и не отвечая ему ни слова. Но Абай не смутился под этим немигающим взглядом. На его лице отражалось только искреннее удивление, точно он спрошу: "Что это ты на меня так уставился?" После продолжительного молчания Байдалы заявил: "Пусть будет так. Свои дикие суды могут становиться там своими аулами. Что я ещё могу сказать?" Это было решение мужественного твердого человека. Он не стал тянуть, спорить, просить, хотя в душе негодовал и бесился. Абай напился к умысу, поблагодарил хозяина и хотел уже уходить, но Байдалы заговорил снова. Я согласился на его предложение. Но я ещё имею слово к твоему отцу. сумеешь ли ты точно передать ему? Говорите, аксокал. Я даю вам слово передать всё, что вы скажете, ответил юноша. Его слова понравились байдалы. Если бы я передал «Через чужих начались бы сплетни и пересуды». «А тебе, — говорю так, — как говорил бы самому твоему отцу», — продолжал Байдовы и опять сосредоточенно помолчал. «Не вчера ли в Каркаролинске при многолюдном сборище мы сказали...» «Да будет между нами мир и дружба», — начал он. «А на что похож сегодня наш мир? Если и после примирения Кунанбай притиснет меня, чем отличается такой мир от прежней вражды? Чем я виноват?» Чем пить твоим отцом провинились мы, жигитаки? Наш прадед Кенгербай благословил вашего прадеда Иргизбай и поставил его бием после себя. Разве у него не было своих родных сыновей? Но он сказал: власть примет Иргизбай. И вот Кунанбай стоит выше всех нас, у него и власть, и слава. Зачем же он не перестает топтать наш рот? Он не дает нам покоя. Он все толкает нас, скорее, скорее, кидайтесь в костер. Не успокоюсь, пока не добьюсь своего. Он требует ответа. Бей дай ему мы слова. Если он не прекратит своих преследований, дождётся беды. Беда эта не только от меня. А так и скажи: это Салем всего рода жигитеков. А землю пусть берёт. Да не одно это пастбище, а пусть забирает все. И Байдалы махнул рукой. В юрте было тихо. Костер ярко пылал. Длинные языки пламени лизали дно большого котла, в котором варился сыр. Кислое молоко, сгустившись, тяжело булькало, вздымаясь, медленными большими пузырями байдалы говорил а бай не сводил глаз с клокочущей в котле массы мне так ли клокочет в возмущении доведённые до крайних пределов как этот кипящий котёл оно бурлит не в одном месте негодование Прорывается то тут, то там. Вот она, обида Кулиншака, Горькие слова Суэндика, Ненависть Божия. А теперь Байдалы. Речь Байдалы была сдержана и скупа, Но сколько глубоких ран он затронул, Сколько горьких дум оживил, Сколько же путенных узлов задел. В короткой его речи долгие годы раздоров, упрёки и обвинения, собранные по каплям, неоспоримые, доказанные. Внешне ободержался спокойно. Он даже вида не подал, согласен он с байдалы или нет. Его дело выслушать. И запомнить, он поднял свою плеть, надел Малахай и хотел уже попрощаться с хозяином, но Байдалы снова пошевелился, как бы желая говорить еще. А Бай опять снял Малахай. Старики умеют хранить невозмутимость и таить на дне души заповедные клады глубоких дум. Но такую мгновенную смену бури и спокойствия, такую силу воли и умения владеть собой, Абай встретил впервые. Байдавы, только что кипевший от возмущения, неожиданно заговорил совершенно мирно. «Ты, наверное, часто видишь коротая». «Что и говорить». Золото, а не человек. Жаль, что он из маломощного кокше. Родился бы он в Иргизбайе, далеко бы пошел. Помолчав, он продолжал. Как-то раз мы, Каратай, Божей, Байсал и я говорили о разных делах. А потом кто-то задал вопрос. Кто из тех, кого мы знаем, самый щедрый? Все задумались. Бойсял, как лесной зверь, лежал и жмурился на солнце пёртим. На вопрос ответил Каратай. Самый щедрый Куланбай, сказал он. Немного погодя был задан другой вопрос до самый красноречивый ответил опять каратай Самый красноречивый Кунанбай Вот мы миновали два перевала и спросили в третий раз кто лучше всех И в третий раз ответ был дан каратаем лучше всех Кунарбай заявил он